Во главе въезжающего в Кромоле наряд да рыцарей и конных арбалетчиков ехал мужчина с крупными чертами лица и широкими как двери кафедрального собора плечами, одетый в великолепные, сильно позолоченные миланские латы. Конь рыцаря, огромный вороной, тоже был покрыт бронёй. Голову ему защищал шлемфронт, то есть налобник, шею пластинчатый кренет Рейнон смешался с крамолинскими раутбриттерами, к тому времени высыпавшими на майдан. Никто, кроме Самсона, не заметил его и не обратил внимания. Шарлея нигде не было ни видно, ни слышно. Раутбриттеры гудели словно осиный рой. По обеим сторонам рыцари в миланских доспехах ехали двое: светловолосый, красивый как девушка юноша, и смуглый тащага с запавшими щеками. Оба также были в полных пластинчатых латах, оба сидели на ландрованных, покрытых бронёй лошадях. Хайн фон Чирне, удивлённо сказал Отто Глаубиц: Смотрите, какая у него миланеза, миланские латы. Чтоб я сдох. Это стоит не как не меньше 40 гривен. А тот, что слева, молодой, шепнул Венцель Дехарта, Фричко Ностиц. А справа Вителодзо Гейтани, итальянец. Рейн ван слабо вздохнул. К окружам слышались такие же вздохи, сопение и тихая ругонь, говорившая о том, что не только его взбудоражило появление одного из самых известных разбойничников. Хайн фон Чирни, владелец замка Нимерсад, пользовался предельно скверной славой, а его имя явно вызывало ужас не только у купцов и мирных людей, Но и грозное уважение у собратьев по профессии. Тем временем Хайн фон Чирне остановил коня перед старшиной с лес подошёл, звеня шпорами искрежеща доспехами. "Господин Штольберг", проговорил он глубоким басом. "Господин Барнхельм. Господин Чирне!" Раубриттер оглянулся, словно хотел проверить, держит ли его свита оружие под рукой, а стрелки, арбалеты в готовности. Удостоверившись, он положил левую руку на рукоять меча, а правую — на бедро. Расставил ноги, задрал голову. — Скажу кратко, — грохотнул он, — мне не досуг долго болтать. Кто-то напал и ограбил валонов, членов горно-промышленного товарищества из золотостокских копий. А я предупреждал, что валоны из золотого стока находятся под моей опекой и охраной. Так вот, я кое-что скажу, а уж вы решайте. Если у кого-либо из вас, паршивцы, рыльцы в пуху, так пусть лучше сам признается. Иначе, ежели я его споймаю, то буду с сукина сына ремни драть, даже если он рыцарь». Лицо Маркварта Штольберга покрыло, можно сказать, черное туча. Кромолинские раубриттеры зашумели. Фричко Ностис и Ветелодзо Гаитани не шевельнулись — Продолжая сидеть на конях, не хуже двух железных кукол. Стрелки же из свиты наклонили арбалеты, готовые пустить их в дело. Особое подозрение за названные фокусы продолжал фон Черны. Падает на кунса Аулока, исторка из Горговец. Так что я опять же скажу вам, а вы внимательно слушайте, Ежели вздумаете этих подлюг и ублюдков укрывать в Кромолине, то меня попомните. «Известно», — продолжал Чирни, не обращая внимания на усиливающийся межрыцари шум, «что выродки Аулок и Сторг кормятся у стерчей, у братьев Вольгера и Моральда, таких же паскуд и негодяев». С ними у меня давние счеты, но теперь их наглость перешла границы. Если история с валонами обернется правдой, то я из терчей кишки выпущу, а одним махом и из тех, кто их покрывать надумает. И еще одно дело под самый конец. Не менее важное, так что навострите уши. В последнее время кто-то крепко на купцов навалился. То и дело какого-нибудь меркатора обнаруживают хладным и застывшим. Дело, впрочем, давнее, и углубляться в него я не собираюсь, но скажу так. Аугсбургская компания Фугеров платит мне за охрану. Поэтому, если с кем-нибудь из фугеровских меркаторов Какое ни то приключение случится, и будет ясно, что замешан кто-то из вас. То пусть Бог над ним смилостивится. Понятно? Понятно, сукины дети. Слыша, как вздымается злой гул, Ханфон Черне неожиданно выхватил меч. Засвистело. А яжели рявкнул он Кто супротивится тому, что я сказал? Или думает, детка, я лгу? И вообще, я же ли кому сказанный не по вкусу, то прошу сюда, на майдан. В раз железом дело разрешим. А ну, жду! Пся крев. Самый пас я никого не приканчивал. Некрасиво поступаете, господин Хайм, спокойно сказал Марквард фон Штольц. Разве ж так след? А и слова черни ещё больше вытянула оружие из ножен. Не касаются ни вас, почтенный господин Марквард, ни уважаемого господина Трауготта, и вообще никого из старейшин. Но свои права я знаю. Из толпы вызвать имею право любого. Я лишь сказал, что это не красиво. Вас все знают. Вас и ваш меч. "Так как же", фыркнул разбойник. "Мне теперь значит, чтобы не узнавали девкой переодеваться, как Ланселот Озерный? Я сказал. Свои права знаю. Да и они тоже их знают". Вот эта шайка засранцев с дрожащими под штаниками. Раубритты зашумели. Рейнван видел, как устоявшего рядом с ним котвица крош от ярости отхлынула от лица, услышал, как Венцель де Хартс скрижекнул зубами, Отто Глаубец схватился за рукоять и сделал такое движение, словно хотел выступить вперёд, но Яйска хромой схватил его за руку. Не дури, буркнул он. От его меча ещё никто живым не уходил. Хайн фон Чирне снова махнул мечом, прошёлся, позвякивая шпорами. Ну что, пердахеры? Что, говнаеды? Никто не решится? Знаете, кем я вас всех считаю? Бычьими жопами. И таковыми во всеуслышание объявляю. А что? Может, кто возразит? Может, кто скажет, что я вру? Никто! Стало быть, все вы до одного пердуны, рохли и тонкобздюхи, и вообще позорище для рыцарства! Рыцари-разбойники зашумели еще громче, однако Хайн, казалось, этого не замечал. — Один только, — продолжал он, тыча пальцем, — вижу, есть среди вас мужчина. — Вон он там стоит. — Боже мой де Лоссов! — Воистину не разумею, что такой человек может делать в толпе вам подобных выкидышей, прощелык и козотрахов. — Видать, сам скурвился. — Фу! — Стыд и срам! Лоссов выпрямился, — Скрестил руки на украшенной гербовой рысью груди, не смутившись, выдержал взгляд Хайна. Однако не пошевелился и продолжал стоять с каменным лицом. Его спокойствие явно располило Фончирне. Разбойник покраснел, упёр руку в бок. "Казатрахи", закричал он. "Вы кидыше недоскрёбаный!" «Щипокуры! Вызываю вас! Слышите, уделанные говномазы, пешими либо конными, сейчас, здесь, на этой площади, хоть на мечах, хоть на топорах! На чем хотите, выбирайте! Ну, кто? Может, ты, Гуга-котвец? Может, ты, Кроссик? Может, ты, Рым-баба-помет-куриный?» Пашкорым бабан наклонился и схватился за меч, скаля зубы из-под усов. Вольдин из Осин схватил его за плечо, удержал на месте тяжёлой рукой. "Утихомирься", прошепял он. "Тебе что, жизнь не мила? Против него никто не стоит". Хайн фон Чирне захохотал, словно услышал: "Никто! Никто не выступит!" Метус Смелого. Так я и думал. Ах вы же посраи, собачьи хвосты, жбанопи, горшка скрёбы. Ах, мать твою! Неожиданно рявкнул, выступая вперёд Эххард фон Зульц. Индюк надутый, мордач, жопадуй! Выходи на плац. На нём стою. — спокойно ответил Хайн фон Чирни. — Ну, на чем испробуем? — На этом, — Зульц поднял самопал. — Больно ты горд, Чирни, потому как силен на мечах, могуч на топорах. А ныне новая в моде, вот она, современность-то. Равные шансы. Стреляться будем! В поднявшемся шуме, Хейн фон Черне подошёл к коню и через минуту вернулся, неся стрельбу. Однако если у Экхарда Зульца была обыкновенная пищаль, простая труба на палке, то оружие им Черне было прямо-таки художественно изготовленное ручница с гранёным стволом, посаженным на профилированное дубовое ложе. Ну значит, пусть будет огнестрельная, заявил он. Пусть будет современность и дома, и во дворе. Пометьте ресталище. Дело пошло быстро. Рубежи обозначили двумя вбитыми в землю пиками, определившими дистанцию в десять шагов между рядами горящих мазниц. Чирне и Зульц... Встали друг против друга, каждый с самопалом под мышкой и тлеющим фитилем в другой руке. Раубриттеры отошли в стороны, освобождая линию выстрела. «Готовь оружие!» — Ноткер в веерах, взявший на себя обязанность Герольда, поднял булаву. «Цельсь!» — противники наклонились, поднесли фитили к запалам. «Пли!» Некоторое время стояла тишина, нарушаемая лишь шипящими и сеющими искрой фитилями, да вонял горящий на полках порох. Походило на то, что придется прервать поединок, чтобы снова набить оружие. Ноткер в эрах уже собрался было подать знак, когда неожиданно пищаль Зульца сработала со страшным гулом, сверкнул огонь, заклубился вонючий дым. Стоявшие поблизости услышали свист пули, которая, пройдя мимо цели, полетела куда-то в стороны сортира. Почти в то же время плюнула дымом и огнем хант-канана, ручная пушка, хайна фон Чирне. С лучшим результатом. Пуля угодила Экхарду Зульцу в подбородок и оторвала ему голову. Из шеи поборника антигуситского похода хлынул фонтан крови. Голова ударилась о стенку авина, упала, покатилась по майдану и наконец успокоилась в траве, глядя мёртвым глазом на обнюхивающих её собак. "Курва", сказал в абсолютной тишине Пашко Рымбаба. "Этого, пожалуй, уже не пришьёшь". Орейнов не до оценил Сапсона метка. Он даже не успел оседлать в конюшне коня, когда почувствовал за тылком щекочущий взгляд. Обернулся, увидел и замер как соляной столб, обеими руками вцепившись в седло. Выругался и тут же с размаху перекинул седло на спину коня. Не порицай меня, сказал он, не поворачиваясь и делая вид, будто целиком занят упряжью. Я должен ехать вслед за ними. Хотел избежать прощания, вернее, прощальных споров, которые не дали бы ничего, кроме ненужной обиды и потери времени. Я подумал, что лучше будет. Самсон Медок, прислонившись к дверной коробке, сплёл руки на груди и молчал. многозначительно глядя на Рейн-Ивана. «Я должен ехать за ними», — выпалил после напряженного колебания Рейн-Иван. «Иначе не могу, пойми. Для меня это исключительный, неповторимый случай провидения». «Личность господина Хайна фон Чирне», — усмехнулся Самсон, — «приводит мне на ум некоторые аналогии». однако ни одной я не назвал бы провиденческой. Ну что ж, я тебя понимаю, хоть не скажу, что мне это легко далось. Хайн Чирне — враг Стерчей, враг Кунца Аулока, враг моих врагов, а значит, мой естественный союзник. благодаря ему у меня появляется возможность отомстить за брата не вздыхай самсон здесь не место и не время для очередного диспута о кончивающемся выводом что мести дела бесплодны и бессмысленны убийцы моего брата не только спокойно ходят по земле но ещё и беспрерывно топчутся у меня по пятам угрожают смертью преследуют женщину которую я люблю нет самсон я не сбегу в венгрию оставив их тешатся гордостью и славой мне представился случай у меня есть единомышленник я нашёл врага моего врага черны пообещал выпустить из терчи и аула ко кишки может это и излишняя кичливость может низко может отвратительно может бессмысленно но я хочу ему помочь Хочу видеть, как он будет выпускать из них кишки. Самсон Медок молчал. А Рейнован, неведомо в который раз, не мог не удивляться, видя, сколько в мутных глазах и одутловатом лице идиота задумчивости и мудрой заботы. И немного, но все же явного упрека. Шарлей, пробормотал он, затягивая подпругу. Шарлей, правда, помог мне, сделал для меня много. Но ведь ты сам слышал, был свидетелем и не раз. Стоило мне заговорить о желании отомстить стерцам, как он тут же начинал отговаривать, при этом и хидничил, и относясь ко мне так, словно я глупый мальчишка. Он категорически отказывается помогать мне. Более того, «Даже Кадели, ты сам слышал, относится несерьезно, высмеивает. Постоянно пытается отговорить меня от поездки в Зембицы». Конь фыркнул и затопал, словно ему передалось настроение Рейнована, а Рейнован глубоко вздохнул, успокоился. «Передай ему, Самсон, пусть не обижается. Псяк рев я, неблагодарный хам, прекрасно понимаю, что он для меня сделал, но...» Вероятно, именно так я отблагодарю его лучше всего, уйдя. Он сам сказал: "Я человек рискованный, без меня ему будет легче". О бом-бам. Он замолчал.